Лежали так какое-то время, растянувшийся в помутненном сознании Эрнста на секунды, минуты, а может и часы, и вдруг, усугубив нереальность происходящего, на Эрнста с криком рухнул какой-то человек. Хрустнули, ломаясь очки. В лицо Эрнсту врезались медные пряжки, впечатались пуговицы, и он взвыл от боли в живот упавшему. — Меня придушит умирающий, — подумал он. — Фрау Шмидт! С прискорбием сообщаем вам об утрате вашего задушенного покойником сына. Он умер, как и жил, в совершеннейшем недоумении. Вот это и есть война. Мертвые убивают мертвых. Временно подобные мысли у Эрнста... Нашлось. Время, чтобы посмеяться над бессмыслицей происходящего. Время, чтобы нарисовать воображение мать и отца, читающих в Мюнхене телеграмму. Время, чтобы позавидовать брату, избравшему службу на флоте. Время, чтобы обозлиться на штаб, не сумевший его спасти. У там наверное, знают, что происходит. Если мы допускаем подобные случаи, со всей серьезностью осведомил он своих командиров, война и до Рождества не закончится. В следующее мгновение Эрнст уже глотал ртом воздух, рвал вород своего мундира и ощупывал то, что осталось от очков. Человек, повалившийся на него, вовсе не был покойником. Он был офицером саксонского полка и живехоньким. Перекатившись на бок, он угрожающе оставил на Ади и Эрнста люгер. Однако, вглядевшийся в них, изумленно ахнул и пистолет опустил. «Господи!» — произнес он, — «вы же немцы!» «Шестнадцатый баварский резервный пехотный сударь!» — отрапортовал Ади. пол листа? Вот же дерьмо! А я принял вас за англичан!» В ответ Ади сорвал с головы фуражку и запустил ее подальше. Затем проделал то же самое с фуражкой Эрнста. «Руди был прав», — сказал он. «Руди?» переспросил офицер. Ефрейтор нашего взвода, сударь. Все дело в фуражках. Они почти в точности такие же, как у Томми. Секунду офицер молча смотрел на него. А после расхохотался. Мать, перемать! Добро пожаловать в имперскую армию его величества, юноши! Адис Эрнстом изумленно смотрели, как офицер, мужчина лет, пожалуй, что... Сорока, кадровый, судя по грубости его манер и слов, военный, лупит себя кулаками по бедрам и заходится в хохоте. Наконец Ади потряс его за плечо. Сударь, сударь, в чем дело? Что происходит? Нас окружили? Еще бы вас не окружили. Впереди Томми, слева саксонцы, а справа вюртембершцы. Господи Иисусе! Мы увидели вас перед собой и решили, что англичане пошли в контратаку и последние десять минут заколачивали вас в ад. Ади с Эрнстом в ужасе уставились друг на друга. Эрнст увидел, как на фарфоровые глаза Ади наворачиваются слезы. «Послушайте, офицер наконец успокоился. Я должен остаться с моими людьми. Я, конечно, попробую передать сообщение по цепид, да только у нас ни хрена нет связи. Готовы вы возвратиться в штаб? Кто-то должен прекратить это безумие». Конечно, готово, ответил Ади. Офицер смотрел им вслед. «Дачи!» — крикнул он в их спины, а после добавил уже шепотом. «И замолвите за меня словечко перед святым Петром». Когда рождается музыка. Похмелье. Я сижу на пассажирском месте Клио, Джейн за рулем. Мы едем на прием в сад колледжа Магдалены. По классическому каналу FM передают идею Зигфрида. Я насвистываю короткую тему ⁇ Габоев ⁇ выскакивающую точно бесенок, из запения струнных. Никак не пойму, произносит Джейн. Почему Вагнер сам до этого не додумался? Бестонное, лишенное ритма подвывания, именно то, что требуется в этом месте. Прости. Я умолкаю, получаю в награду всепрощающую улыбку. Ничего, Пип, говорит она и дважды по-дружески похлопывает меня по бедру. Ты старался как мог. Странно, я все же лишаюсь на замечание, что тебе нравится, Вагнер. М -м -м. Ну, ты же понимаешь, еврейка и так далее. И что? Все-таки любимый композитор Гитлера. Вагнер вряд ли в этом повинен. Гитлер еще и собак любил. И плагар просто обожал пирожные с кремом. В собаках и пирожных с кремом немедленно выпаливаю я, нет ничего антисемитского. А в Вагнере было. Ты же знаешь,